«Чего же ты онемел, подданный трифового короля?» Прервал я возникшее молчание. «Мои ушибленные выстрелом в упор ребра уже не болели, а лишь соднили, и это не могло не радовать». «Да», — выдавился пленный, «похоже, мы действительно чего-то не учли или упустили». «В точку, товарищ, тут у вас одна сплошная недоработка. И где остальные ваши?» «Все здесь». Еще четверо уехали с ранеными накануне. Один на озере. То есть на аэродроме? Встречает делегацию? В этот момент гражданин Искюль, похоже, был реально близок к тому, чтобы разрыдаться. «Вы это знаете», – промямлил он. ну это невозможно!» «Невозможно укусить самого себя за жопу или за ухо, а все остальное считается допустимым. Тогда или нет?» «Да». «Хорошо». Только почему застеленных коек в этом домишке всего 4 штуки, если еще один ваш сейчас торчит на озере? Тут что-то не сходится. Потому что тот, кто сейчас на озере, приехал из Хельсинки буквально накануне и вовсе не собирался задерживаться здесь надолго. Допустим. И когда следует ожидать визита ваших друзей, они должны прибыть часа через два, не раньше. И, судя по всему... Они уже прошли последний контрольный пункт. Последний сеанс радиосвязи с ними тоже уже состоялся. Сначала они считали, что вырез стоит отложить из-за снегопада, но, к сожалению, погода улучшилась. А почему сразу, к сожалению? Хотите сказать, что вы и ваши вооруженные до зубов громилы будете склонять тех, кто сегодня прилетит к добровольному вступлению в Коминтерн или Компартию? Отнюдь. С ними мы поступим по обстановке, полном в полном соответствии с законами военного времени. Так сколько их? И что за самолеты? 2 Airspeed Envoy с гражданской регистрации Imperial Airways. 8 человек, считая двух пилотов и кое-какой небольшой груз. Вылетели после дозаправки из шведского Торни. Кто еще на аэродроме? Сколько их? И где конкретно находится сам аэродром? Хотя где взлетная полоса мы уже и сами поняли. Иллюминацию ваши полудурки уже успели запалить. Всего на аэродроме 9 человек. Кроме нашего представителя, там еще четыре летчика и столько же механиков. Ночуют все они там же. Это метров 300-400, если идти влево вдоль берега. Там тянутся несколько рыбацких сараев, в одном из которых они и разместились. Там же, среди сараев, замаскированы маскировочными сетями и самолеты. Стоп! «А почему эти восемь человек живут и харчуются отдельно от вас?» «Потому что это поляки и французы», — сказал пленный с показательно надменным равнодушием, будто смачно плюнув тех, о ком это только что сказал. «Да кто бы говорил!» «Так, значит, ты не уважаешь союзников?» «Что, кстати, в принципе, правильно. Одни уже продули в сентябре все, что могли, другие проделают то же самое через полгода». И чем эти поляки и французы заняты? Интересно знать. Насколько я знаю, чинят подбитый сегодня большевиками истребитель. Стоп! А что за истребитель? Спидфайр? Черт возьми! Ваша проклятая ГПУ и это знает? Нет, Спидфайр там всего один, но он как раз целый невредим. А вот его пилота накануне легко ранили. после чего он вместе с двумя обслуживающими самолетом, командированными от фирмы техниками, был вызван наверх для срочного отчета. «А что с этим спидфайром не так?» – уточнил я, с удовлетворением осознавая, что наша вчерашняя стрельба навскидку и в лед, похоже, все-таки достигла цели. Пустячок, а приятно. Поймите вы, я не инженер, но здесь мы все время слышали разговор о постоянных проблемах с установленными на спидфайр, убираемыми в полете лыжами. Вот это было нечто новенькое. Что-то я не припомню, чтобы спидфайры когда-то в принципе переобували на лыжи, даже ради чистого эксперимента. Этой скоростной машине подобные опыты точно были не на пользу. На поплавки их ставили, да, но не на лыжи. Оставалось записать это в разряд загадок и сделать зарубку на память. То есть ты хочешь сказать, уточнил я. что вчера был легко ранен пилот Спидфайра, но сам самолет не пострадал? А что же тогда сегодня, как ты выразился, подбили большевики? Один из четырех французских кадронов. Что еще за кадрон? Странно, что про Спидфайр ваших ГПУ знает, а про кадроны нет. А мы, в отличие от вас, не формалисты-начетчики, а диалектики. Просто нашему руководству удобнее считать, что все базирующиеся здесь скоростные финские истребители – это спитфайры Так что что это за кадроны такие? Кадроны С-714С считаются у французов за легкие скоростные истребители. Но, по-моему, это не самолет, одно сплошное недоразумение. Очень плохо заводится, особенно на здешнем холоде. Да и летает, со слов наших авиаторов, тоже так себе. Поэтому неудивительно, что на них посадили поляков, которых, как я понимаю, ни о чем не спрашивают, и поэтому им все равно. но ну вчера большевистские истребители подожгли один кадрон, и теперь ему, похоже, требуется полная замена 12-цилиндрового мотора Рено 12Р. Те, кто отправился для сдачи отчета по спидфайру, как раз должны были отправить по команде требования насчет доставки запасного двигателя. Ого, а с чего это? «Что здесь, под рукой, запасного двигателя нет?» «И, кстати, ты клянешься, что не инженер, но при этом марку и количество цилиндров французского движка почему-то помнишь наизусть. Опять какая-то странная нестыковочка?» Спросил я, судорожно припоминая все, что знал про названный Искюлем самолет. «Да, был у французов в начале Второй мировой такой аппарат. Кадрон С-714С, он же циклон». Не слишком удачная попытка сделать легкий истребитель из гоночного самолета, на который воткнули прицел и четыре пулемета винтовочного калибра. Этакий скороспелый истребитель для тех, кто слишком сильно напуган мессершмиттами. И, что характерно, в это время французы действительно собирались отправить на помощь финнов 77 таких истребителей с польскими экипажами, Но в официальной истории записано, что до окончания Зимней войны отгрузить их просто не успели. Якобы, господа белофины получили всего шесть кадронов, да и те прибыли к ним уже где-то в апреле-май 1940 года и особо не пригодились, очень недолго послужив в качестве учебных. Как, впрочем, не пригодились циклоны и самим французам в мае-июне 1940 года. Хотя на их тогдашнее нежелание воевать, не смогли повлиять вообще никакие самолеты, а также танки, пушки, линкоры, доты и т.д. не Ненужное зачеркнуть. Интересно, что с типом самолетов и национальностью пилотов все вроде бы сходилось, но вот появление кадронов именно здесь, значительно севернее Карельского перешейка, сложившуюся в последующие десятилетия легенду, как-то не очень вписывалось. Таким образом, вырисовывалась еще одна долбаная загадка. Марку двигателя я запомнил чисто профессиональным, ведь все бумаги заполняли при нас. А перегнать самолет по воздуху всегда проще, чем потом привезти запчасти для него, охотно пояснил Искюль. И потом, французы вообще ведут себя прямо-таки омерзительно. Сначала Деладье, Срейно, изволить или видеть, вообще не хотел оказывать финнам какую-либо финансовую или военную помощь. Потом в какой-то момент в Париже, как видно, с подачи генерала муриса Гюстава Гомелена, вдруг неожиданно передумали, засуетились и немедленно затеяли весь этот фарс со срочной отправкой не слишком приспособленных для здешних условий истребителей на фронт борьбы с большевиками. Но и тут они всё ещё пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. В каком смысле? Те поляки, которые летают на ковдронах по факту не являются ни французскими гражданами, ни французскими военнослужащими, а считаются всего лишь лицами, добровольно приехавшими помогать финам воевать с советами за деньги. Причем у них в карманах паспорта, уже формально несуществующей оккупированной Гитлером страны. То есть они тут не слишком талантливо изображают каких-то волонтеров-нелегалов, вроде тех, которые еще недавно понаехали воевать в Испанию. А обслуживающие кадроны-механики хоть и имеют французские паспорта, но, тем не менее, считаются гражданскими специалистами, работающими по контракту с местной авиакомпанией AEA OU-DROP-Y, причём числятся они за аэропортами Хельсинки, Котки и Турку, то есть формально их здесь вообще нет. Но это вполне логично, конспирация, едить её. А чего это ты о них выражаешься столь пренебрежительно и отстранённо? А какое нам вообще до них дело? Они тут и так исключительно благодаря нам. Если бы Невил Чемберлин не стал помогать Маннергейму, сами французы в этом вопросе и пальцем бы не бошевелили. И вообще, пусть мины сами решают, кто им сейчас реально помогает, а кто всего лишь корчит из себя бог знает что. И самое смешное, что подобные оголтело имперские заявления в серии давних стишат Киплинга сегодня делаешь именно ты. Как это все-таки мило. Сейчас за процветание этой драной империи радеют прибалтийские хуторяне и прочие чухонцы. А лет этак через 70 тем же самым займутся понаехавшие из Индии, мусульмане и арабы из Транс-Иордании или Южного Йемена. Изволите шутить, господин комиссар. Да если бы... Увы, точно тебе говорю, через 70 лет Англия окончательно перестанет быть империей, поскольку уже лет через 10-15 после нашего с тобой разговора растеряет на хрен все колонии. А вслед за ними еще и статусы морской, авиационной и даже промышленной державы, поскольку вся ее экономика будет держаться исключительно на банковских спекуляциях. А принцы из династии виндозеров будут жениться настолько на ком попало, что герцогиней Сосекской в один прекрасный момент станет черномазая второсортная актриска из Калифорнии, а мэром Лондона будь стопроцентный мусульманин белуджиистского происхождения, родом из Восточной Индии. Пытаетесь побольнее ранить британского офицера этими своими глупыми фантазиями? Не думайте, что вам удастся меня запугать. Слышь ты, офицер драной армии, пугать тебя я еще даже не начинал, а то, что я тебе только что рассказал... Это, мил человек, совсем не чьи-то фантазии, а суровые реалии отдалённого британского будущего, до которого ты вряд ли доживёшь. А вот Россия будет всегда. И бояться её вы, придурки, будете и сейчас, и через 70 лет, и через 100. Ну да ладно, о чём это я? Так ты мне всё-таки не ответил на один предельно простой вопрос. Ты, Орёл Комнатный, из Ми-6 второе или девятое управление? Да, Ми-6 второе управление. считаете что вы угадали. Это вы что-то там угадываете. А я знаю. Ну и какого хрена вы все вообще здесь делаете? Насколько я понимаю, в мировой политике СССР ни с Англией, ни с Францией сейчас как бы не воюет. Ключевое слово в том, что вы только что сказали. Как бы. Главным образом мы проводим анализ обстановки и оценку будущего района боевых действий. Сэр Томас Инскиб уже принял соответствующее решение, и очень скоро в Финляндию должен прибыть союзный экспедиционный корпус, и тогда вам, большевикам, мало точно не покажется. Ишь ты, и как грозишься, фрейрок я прямо уже испугался, ага, сказал я, пытаясь догадаться, то вообще такой этот инскип Допустим, если Чемберлен, их премьер на данный момент, то означенный инскип судя по всему, министр обороны или что-то в этом духе. Только, как я понимаю, продолжил я, из-за того, что шведы и норвежцы, не желая влезать в мировую войну ни на одной из сторон, продолжают упираться рогами и копытами, эта самая ваша высадка, скорее всего, планируется в Варангерфьорде, где-то в районе Петсамо, да? Откуда вы? Совершенно непроизвольно обронил пленник, явно не ожидавший, что я сумею удивить его еще раз. А чего тут спрашивается сложного? У нас-то про это еще в 1990-е писали, во вполне себе бульварных газетенках вроде совершенно секретно. Тем не менее, изумление на его физиономии перешло прямо-таки в ужас, словно мой собеседник вдруг увидел прямо перед собой, по меньшей мере, голую новодворскую. Да ты не падай в обморок, дружок, я же сказал, из-за ваших систематических недоработок, переходящих в головотяпство и очковтирательство, мы все знаем. Я же тебя предупредил. Не думай, что мы через одного пальцем деланные. Ну и зачем вам здесь понадобился аэродром? Потому что с высадкой все оказалось слишком сложно. Ближайшая нормальная финская железная дорога идет от Рованьеми к сала а это почти две сотни миль от района Петсамо. Соответственно, как зимой доставлять войска, предметы снабжения и особенно тяжелое вооружение с севера на юг Финляндии непонятно. Как выяснилось, у них здесь на этот случай не предусмотрено вообще ничего, кроме оленьих упряжек. Поэтому в аппарате генерала Гастинг Солойонелла и Смея, а это еще что за буй горы, какой-нибудь замминистра обороны или тогдашний начальник британского генштаба, возникла единственная здравая идея – организовать воздушный мост. Соответственно, мы подбираем промежуточные площадки, пригодные в качестве аэродромов подскока, по пути с севера на юг. Ну а как показывает практика, в зимних условиях наилучшие взлетно-посадочные полосы, лед с замерзших озер. Причем, кроме создания условий для приемки транспортных самолетов, приказано оценить еще и возможность базирования на этих промежуточных площадках истребителей прикрытия. И при всем при этом, вы судорожно пытаетесь выбрать оптимальный тип пригодного для здешней зимы истребителя, а нормальных транспортных самолетов у вас, убогих, судя по всему, вообще нет. Ведь те же упомянутые тобой энвои – это, по сути, дохлый воздушный такси для загородных прогулок. Частные авиакомпании вас в этом случае точно не выручат. Быстро купить за океаном большое количество каких-нибудь dc или dc вы явно не успеете. Да и денег вашему дорогому Чаберлену небось как обычно жалко. Вот и выходит, что вы собираетесь возить людей и грузы очень мелкими партиями. Я так понимаю, будете утыркивать солдатиков по 5-10 человек коленями к подбородку в дальних бомбардировщиках вроде Уитли или Веллингтонов со снятым вооружением и дополнительными топливными баками в бомбалюках. Только ведь такими темпами вы этот свой экспедиционный корпус будете возить несколько месяцев, если не лет. Да, рассматриваются разные варианты, в том числе и такие, ответил Искюль, поглядев на меня прямо-таки ненавидяще. как на самого заклятого, да еще и классового врага. Хорошо, а на пехотный танк типа Матильда вы сюда зачем притащили, балбесы? Господи, а это-то вы откуда знаете, сказал пленный. От верблюда, блин. Да все-таки зачем? Проверялось, есть ли вообще смысл завозить сюда танки. Так сказать, в принципе. Вроде бы этот танк оказался лучше всего, что есть у большевиков. Начал этот прибалтийский англичанин. Эх, да если бы вы знали, какие танки Красная Армия впервые применит при скором прорыве линии манергейма вы бы точно обосрались, долбоёбы Причем очень жидко. Но, продолжил свой гундеж пленный, накануне большевики сумели его каким-то образом подбить и это разом спутало все расчеты нашего командования. уцелевшие танкистов и обслуживающий персонал немедленно отозвали в Хельсинки для разбирательства. Вполне возможно. что из-за утраты секретности их миссию теперь вообще свернут. То есть они что, вернуться не должны? Вот этого я не знаю. В любом случае танки это не главное в данной ситуации. Ага, не главное, особенно когда их нет. А что же тогда главное? Позволь полюбопытствовать. Канцелярии генерала и смея полагают, что достаточно будет прибросить сюда 3-4 горнострелковые или пехотные бригады. Пусть даже без сей, положенной по штату артиллерии и транспорта, но при хорошем прикрытии с воздуха. И большевики сразу же откажутся от всех своих планов. Вот интересно, а большевики об этом знают? Ведь у большевиков-то, как обычно, свои резоны и расчеты. Ну и на когда ваши фельдмаршалочки планируют высадку, уточнил я? В апреле, не раньше? Да. А зачем спрашивать, если вы это и так знаете? Спросил Искюль, но уже без особого удивления. Похоже, моя фантастическая осведомленность относительно планов высшего британского командования уже начала ему приедаться. Затем, что и тут я тебя сильно разочарую. Не успеете. Почему? Захлопал глазами пленный. Да потому что война закончится намного раньше. Сейчас начнется штурм линии манергейма которая на сей раз будет прорвана. Затем наши возьмут Выборг, и фактически откроют дорогу на Хельсинки. После этого у манергейма порвет пердак, и он запросит мира на советских условиях, согласившись отдать значительно больше того, что мы требовали с него на переговорах накануне начала этой войны. И будет все это максимум в марте месяце. Так что зря вы все это затеяли. Не будите лихо, пока оно тихо. Было очень забавно наблюдать. Как на лице этого прибалтийского англичанина возникает совершенно невообразимое тоскливое выражение. Как видно, от возникшего в голове смятения. И нефтеносный район Баку, вы тоже бомбить не будете. Подлил я на всякий случай еще масла в огонь. Кишка у вас для этого танка, господа интервенты Бальзаки и Журшсанды. Что, я угадал? Есть такие планы? Ведь по глазам вижу, что есть. Да. Выдавил из себя пленный и совсем сник, уставившись в пол. «Хорошо. Не буду больше мучить тебя политграмотой. Зачем вам понадобился этот дурацкий карантин и сказки про отравляющий газ? Что здесь случилось на самом деле?» «Я не знаю, как вам все это объяснить», – честно заявил гражданин Искюль, подумав с минуту. «Это за пределами моего понимания. Зато я знаю. Вы взяли в плен большевистского разведчика». Нашли при нем какие-то странные приборчики, решив понажимать на какие попало кнопочки и посмотреть, что будет. Да, примерно так. Ну и что в итоге? Я так понимаю, наиболее ретивая часть вашей бражки уже очень давно лежит пластом в соседней избе, а вы ничего не можете с этим сделать и более того, даже не в состоянии понять, как это произошло. Потому вы после долгих согласований и вызвали сюда каких-то экспертов и спецов, Да, вы опять угадали. Ну так могём. Только спецы тут всё равно не помогут. Так когда они точно будут здесь? Я же вам сказал, часа через два. Если вычесть время, которое мы с вами беседуем, уже несколько меньше. Так, хорошо. Отозвать их каким-то образом смогут? Нет, рация здесь только у нас. Связь шифрованная. Военная миссия в Хельсинки не будет ничего предпринимать, не дождавшись нашего сообщения об их прибытии. Так что об их прилёте никто, кроме нас, не знает. Так уж и никто. Финские вояки в унтер-офицерских чинах почему-то в курсе. А? Так вот откуда вы всё знаете. А я с самого начала говорил этому идиоту Торну, что не нужно посвящать этих тупых кретинов в наши дела даже в самых общих чертах. Они в плане интеллекта застряли где-то в прошлом веке и всё равно ничего не поймут. Но, увы... После ЧП с этими неизвестными приборами у нас не было выбора. Торн, это кто? Один из тех, кого мы тут положили, забыв поздороваться? Майор Торн, старше нашей миссии. Его здесь нет. Он уехал накануне на разъезд вместе с танкистами. Да, это он удачно. Возможно, самое дальновидное решение в его жизни. Как я понял, садиться самолеты со спецами будут на озеро. Там, где отмечена световая дорожка. Да. Склад горючего, второй трактор и аэросани на берегу? Да, в сараях ниже этих домов. Аэросани исправны? Да. Танк вы тоже держали там? Да. Ну вот, сказал я, обращаясь к стоявшему все это время позади меня безмолвному, как музейная статуя из греческого зала Смирнову. Надеюсь, теперь тебе понятно, откуда взялась эта странная, смутившая руководство метка на ваших приборах. А это всего лишь неучтенный родственник, сволочной сводный брат нашего дорогого объекта. То есть какое-то генетическое сходство, в отличие от внешнего, тут, видимо, все-таки есть. Тебе еще что-нибудь не ясно? Будем его по этому поводу еще о чем-то спрашивать. Не стоит, командир, сказал Кюнст. Собственно, я еще в первый день после вашего прибытия слышал ваш разговор с объектом целиком и предположил нечто подобное. То есть ты меня все время подслушивал, поганец? Без обид, командир, но эта функция входит в мои обязанности. Функционер хренов. А догадаться самим, что тут все дело всего лишь в неучтенных родичах, слабо, поинтересовался я. Простите, командир, но это был всего лишь один из возможных вариантов. Сказал на это Смирнов, как мне показалось, вполне искренне, если подобное определение вообще можно применить к биороботу. Окончательное решение должен был принимать тот, кто осуществляет контрольно-руководящие функции. То есть я? Да, то есть вы. Вот это у нас и называется полный звездец. Выходит, моя догадка оказалась верна. И в этом самом далеком и не очень светлом будущем в систему управления любого оснащенного искусственным интеллектом робота, биоробота или клона вставлена некая защита от дурака. Как видно, для того, чтобы пресловутую красную кнопку не смог случайно или намеренно нажать, кто попало, а сами железные дробокопы не наломали лишних дров начать действовать на автомате. Ой, как интересно, хотя и предсказуемо. Пока мы с кюнством мило беседовали подобным образом, вновь открывший рот от удивления гражданин Искюль явно силился понять, о чем это мы вообще толкуем. Язык наших родных осин он положим знал, но вот въехать в суть разговора ему было не дано, а у меня не было никакого желания объяснять ему, в чем дело, и уж тем более устраивать здесь семейно-восстановительные сцены в стиле «Узнаешь брата Колю, поскольку будущему академику Игнатову факт наличия воюющего на вражеской стороне родича мог только навредить. Не дай бог случайно проболтается где-нибудь. так что лучше пусть объект остается в полном неведении. Бомбардия Киргуду. Так, в остальном здешний расклад вроде бы ясен. Тебе он больше не нужен? Уточнил я у Смирнова. Нет. Зачем? Тогда заканчивай с ним. э э э, -э Подождите! Начал было пленный, видя, как Кюнск делает бесшумный шаг в его сторону. Красное СВО! Только и успел выкрикнуть, Правда, выкрик этот прозвучал, как громкий шепот, не более. Он напоследок. А затем, просипев горлом, словно подавился воздухом, замолчал и умер, с глухим бильярдным стуком упав на бок вместе с табуретом. Осуществилась мечта любого дерьмократа. Вместе с народом, правда в данном случае с чужим, прямиком на небеса. Ну все, поговорили. Стало тихо. О том, где мы, собственно, находимся, теперь напоминал только монотонный рок от трактора снаружи. Так, дорогие товарищи, начал я, обращаясь к Смирнову. Впрочем, и торчавший у выхода кузнецов тоже все слышал. Времени у нас, как видите, чертовски мало. Обратный отсчет пошел, и часики, хоть и старые, но тикают. Дальше действуем быстро и наверняка. Сначала будем отключать этот ваш локально замедляющее время прибор и вызволять из узилища третьего кадра из вашей армии пана атамана Грициана Таврического. Насколько я сумел понять из твоих премудрых объяснений, в соответствии с инструкцией, он не может бросить свой ник и поэтому остается на месте, рядом с ним. Ну и легко догадаться, что дистанционно подрывать его ник ты не будешь, а просто аварийно отключишь в режим с помощью стандартного пульта, который, как ты, помнится, говорил, у вас имеет любой старшей оперативной группы. Кстати, что это за пульт? Смирнов молча показал мне всю ту же несуразную, походившую на толстую авторучку, фигню. Тоже мне пульт. Гаджет от создателей водородной бомбы. Смотрите, не обосритесь. Для человека вроде меня, который в детские годы успел застать еще ламповые компьютеры на перфокартах, применительно к подобной фитюльке это звучало где-то даже оскорбительно. Дальше разделяемся, продолжу я излагать свою Чапаевскую стратегию. Для полноты картины только картошки не хватало. Мы с тобой, товарищ Смирнов, берем с собой нашу дорогую летчицу и скорым шагом двигаем самолетом. Валим всех, кто там есть, и пробуем отправить ее через фронт, к нашим верхом на трофеи. Если у нас это получится, будет просто здорово. Одновременно товарищ Кузнецов идет устанавливать этот ваш термобарический дезинтегратор Он жилец, он жилец от шансы. Он сможет это проделать в одиночку? Да, вполне. Только имейте в виду, что ставить его надо так, чтобы целиком накрыло этот чертов хутор и озеро, заодно с летящими на малой высоте самолетами. А вот дальше особо не пошло. Не стоит привлекать к этому излишнее внимание, а то потом историки натурально затрахаются придумывать всему этому хоть какие-то разумные объяснения. Кстати, а как эта штука вообще подрывается? Если заранее запускать таймер, то ведь можем и не угадать, поскольку время прибытия самолетов мы знаем очень приблизительно. Или возможен дистанционный подрыв по какому-нибудь нажатию кнопки. Я думаю, лучше всего подорвать дистанционно. Как бы согласился со мной Смирнов. Подозреваю, что тактический комп в его башке сейчас прямо-таки перегрелся, рассчитывая различные варианты того, что нам предстояло. Помех с этим не будет? Нет. Это делается с того же пульта старшего группы. Это хорошо. Тогда, пока мы будем все это делать, остальные должны подготовить аэросани. Ваш третий, если он жив и в себе, будет в состоянии двигаться, соображать, стрелять, резать плохише и прочее? Да. Замечательно. Тогда, выполнив первые два пункта, садимся в аэросани и эвакуируемся на безопасное расстояние. Там ждем и, визуально обнаружив появление в небе самолетов со специалистами, взрываем, а точнее выжигаем тут все хрен после чего с чистой совестью уходим. Возражения будут? Нет. Это все, конечно, было здорово, но как говорилось в той же классической стратегической сцене с чугунком картошки, а ведь ты врешь, Василий Иванович. А что, если за оставшиеся у нас часа полтора что-нибудь в текущем раскладе возьмет, да и кардинально изменится? Например, на хутор неожиданно заявятся какие-нибудь финские патрули или их связисты окажутся не по-фински оперативны и подорвутся на растяжках в том блиндаже, где мы побывали с визитом вежливости накануне. Надо признать, что оставалось надеяться лишь на русское авось. «Ты все слышал спросил я у Кузнецова. Вопросы, жалобы, предложения или мировые проблемы будут? Тот молча и отрицательно покачал головой. Это хорошо, что эти биороботы такие понятливые. Пока я задавал вопросы второму кюнсту, Смирнов протянул мне похоже на короткий обрезок толстой трубки теплый и шершавый цилиндрик, который он достал из своего рюкзака. И что это? Спросил я, подсознательно понимая, что это ну явно не анальный свисток и, не скажем, подзорная труба. Это универсальный глушитель для стрелкового оружия, командир. Закрепите его на стволе вашего пистолет-пулемета. Раз времени у нас мало, неизбежно придется стрелять. Я покрутил цилиндрик в руках. Подозреваю, что выражение лица у меня при этом было предельно тупое. Ведь там не было никакой резьбы и прочих привычных для подобных изделий из нашего времени атрибутов. Видя мое переходящее в офигение и непонимание, Смирнов взял глушитель у меня из рук и просто прислонил один его конец к дульному срезу моего ППД. И глушитель встал туда, как влитой, будто прилип. Святая простота! Намагниченный он, что ли? Вот же дьявольская выдумка. Затем Смирнов подобным же образом обешумил свою СВТ и один трофейный Суоми. Надев шапку и став с табуретки, я почти не ощутил боли в ушибленной правой стороне груди. Можно считать, отпустило. Мы втроем вышли на мороз. Кузнецов сразу же ушел в сторону и, надев лыжи, с тяжелым рюкзаком за спиной и висящий поперек груди самозарядкой быстро и лихо, словно олимпийский чемпион по слалому, рванул под уклон в сторону озера. Ему явно не надо было лишний раз объяснять, где и как именно надлежит ставить этот самый термобарический дезинтегратор. При дежурном включении пластыря сна никакого постороннего движения в пределах видимости не обнаружилось. По части любой живности хутор был пуст. Смирнов тоже был спокоен. Так, сказал я несколько скукоженным от долгого пребывания на холоде в нервном ожидании постоянного нападения летчице Игнатову. Мы сейчас по срочному делу, недалеко, в соседний дом. Ждите нас и без команды ничего не предпринимайте. Можете зайти в дом, погреться и чего-нибудь пожевать. Там как раз накрыто. Только имейте в виду, болевать строго-настрого запрещаю, поскольку там, рядом со столом, валяются свежие покойники. Как говорится, я вас предупредил. Оба смиренно выслушали мой монолог и молча кивнули. после чего мы с Кюнстом рванули за угол по утоптанной в снегу тропе, ведущей прямиком к соседнему дому. Смирнов с винтовкой наперевес шел впереди. Просторная соседняя изба снаружи не слишком-то отличалась от той, которую мы только что покинули. Вот только у входной двери к бревенчатой стене были торопливо приколочены крашеные фанерки с уже знакомыми нам запретительными надписями «Эй, Мерентаа», «Авасти», «Ваала Лисести», искалящейся черепушкой. «Осторожнее, командир!» – сказал мне Смирнов. «Когда войдем, ничего не трогайте и не делайте резких движений». В принципе, наверное, я мог с ним вообще не ходить, но мне, как это обычно бывает в таких ситуациях, стало жутко интересно. Дурацкое желание посмотреть на нечто невероятное, хотя чего там можно было увидеть, кроме пресловутой комбинации из трех или двух пальцев. И, кстати, Действительно, при приближении к запретной избе у меня почему-то начала болеть голова, причем сильно. Вслед за Смирновым я вошел в сени. Внутри было довольно холодно. Похоже, и англичашки, и их финская обслуга перепугались настолько, что боялись ходить сюда даже для протопки печки. Но раз уж здесь было теплее, чем на улице, значит иногда печь все-таки топили. Небось истопники из числа здешних финских солдатиков тянули по этому поводу жребий или выполняли сей вредный труд за отдельную плату, а труд этот, похоже, был реально очень вредным, поскольку первым делом по моему обонянию, да еще прямо с мороза, шибануло отвратным, уже под забытым зловонием, в стиле даже не сельского. а скорее предельно загаженного станционного нужника из постсоветских времен. Вот же фараон Энфарсиз, в смысле египетская сила. Конечно, я в жизни видел много дурно пахнущих мест и вещей, но вот конкретно здесь было точно не набзделить так, что окна запотели из детского стежка, а нечто, заставлявшее живо представить, что то ли все окрестные какашки с копом пришли сюда умирать, то ли наоборот, смерть заглянула в эту избу, чтобы покакать. Таблички насчет утечки отравляющего газа именно тут, по-моему, были действительно уместны. Отчаянно борясь с нахлынувшей дурнотой, головная боль в сочетании с подобным ароматом и недавним ушибом, то еще удовольствие. Я наконец рассмотрел, что же именно воняло этим нервно-паралитическим говнищем, в открывшейся моему взору обширной полутёмной комнатой с беленными стенами. Лампочка под потолком здесь то ли горела на последнем издыхании в полнакала, то ли изначально была менее мощной. На полу, вокруг заставленного какими-то инструментами и приборами деревянного стола, лежали в неестественных позах три человека в той же полувоенной форме с британскими мотивами. Главным образом от них-то здесь и смердело. Ну да, английские воины носят брюки, под которыми есть трусы. Но, увы, это трусы полные, сами знаете чего, и вдобавок не слишком свежие. Наверное, именно так должны пахнуть Тауэрский мост и Букингемский дворец в самые проблемные и наихудшие для Британской империи моменты. Хотя, если предположить, что эти господа лежали тут явно не один день, да еще и предварительно написав и накаков под себя, И все это естественным образом кисло, сохло, а возможно еще и бродило, причем довольно долго. Да плюс к этому еще кое-где на полу было наблевано. Ничего удивительного в столь убойной ванизме не было. «Стойте, командир!» – сказал мне Смирнов. Убрав винтовку за плечо и держа свой пульт в кулаке, он сделал несколько осторожных шагов вперед. А потом что-то произошло, причем настолько быстро, что я толком ничего не успел понять. Во всяком случае, у меня мгновенно перестала болеть голова, лампочка под потолком, как мне показалось, стала заметно ярче, а все три глубоко обосранных тела неожиданно оказались вовсе не на тех местах, где я их видел еще секунду назад. Например, один из них обнаружился лежащим почти у самого входа, буквально в трех шагах от меня. Выглядел он предельно хреново. Синюшная рожа очень напоминала не земляка Вильяма Шекспира и Джеффри Чосера, а скорее зомби из рамеровских фильмов. При этом импортный засранец что-то бессвязно и тихо мычал, еле-еле шевеля запекшимися губами. Могу представить, как им должно быть весело. Минимум трое или четверо суток без воды, еды и прочего. Тут и продвинутая медицина может уже не спасти. А бездвиживание, трындец почкам и прочее. Хотя, если честно, уж им-то теперь точно оставалось жить совсем недолго. Пока что явным было лишь одно. Пациенты пока еще дышали, но все так же пребывали в глубоком и полном отрубе. Так что ничего невероятного я не увидел, как ни старался. А что самое неприятное? Никаких спецэффектов, кроме банального запаха говна. Между тем Смирнов метнулся в соседнюю комнату. Там что-то заскрипело, крышка погреба. И через минуту Кюнст вывел оттуда, на ходу освобождавшегося от связывающих руки веревок, своего состряпанного очередными халтурщиками из ну очень далекого будущего близкого родственника или молочного брата в сером свитере и порванных на правой коленке в штанах от маск-халата. Это был третий вариант того самого усредненного словесного портрета русского человека, отличающийся от дух уже виденных мной болванок лишь мелкими деталями. Как я в общем-то и ожидал, при том, что Смирнов был шатеном, а Кузнецов блондином, третий член и группы оказался востроносым, рыжим и с веснушками на лице. Так вот ты какой, северный олень! В смысле Нестор Соколов, он же Кюнст номер три, он же Нуф-Нуф. Как говорится, очень приятно. «Ну что, нашел нуфнуфа на всякий случай уточню я, хотя это было понятно и так. «Да, командир. Он способен действовать и вообще соображать?» «Разумеется», – отрапортовал он. «Наш найденыш в этот самый момент с проворством мелкого ворюги-щипача облачался в найденные в сенях штормовку с капюшоном, возможно, от чего-то маск и ушанку с кокардой здешних национальных цветов. Тогда пошли отседовая». Сил моих больше нет, дальше дышать этим, пусть элитным и великобританским, но все же калом. Кстати, дружи нав, за засранцев добивать будем? А зачем? Они в любом случае не жильцы, сказал Смирнов, быстренько собирая в свой мешок какую-то, вроде бы неприметную, мелочь со стола. Все, можем уходить, молвил он через минуту. Вдохнув полной грудью на свежем воздухе, Я первые секунды был будто пьян. Слабый солярный выхлоп от работающего трактора теперь воспринимался прямо-таки как экзотическое благовоние. И, покачиваясь и мало что соображая, тупо шел следом за нуф на спине у которого не было ни рюкзака, ни оружия. Вернувшись обратно, мы не увидели на крыльце и вокруг него никого, ни своих, ни чужих. Трактор продолжал тарахтеть на холостых оборотах. В целом, все было тихо, если не считать еды слышной отдаленной канонады. Как-никак, война. Войдя в избу, я увидел, что наш драгоценный объект и вроде бы проявившая себя как ранимая особая летчица, освободившись от финских маскхалатов и сняв головные уборы, не чинясь, приселись за стол и, не обращая особого внимания на лежащие на полу рядом с собой трупы, чего-то активно жуют. По-моему, как раз сандвичи. Ну хоть жратва зря не пропала. Так, сказал я, от лица командования желаю вам приятного аппетита. Товарищ Игнатов, сейчас пойдете вот с этим товарищем. Найдете аэросани, проверите их исправность и подготовите к отъезду. Он знает, где они стоят. И я кивнул в сторону зашедшего в избу Соколова. А вы, товарищ лейтенант, сказал я летчице, пойдете с нами. Автомат и прочие тяжести можете не брать. Она с удивлением посмотрела на глушитель моего ППД, которого раньше не было, но ничего не сказала. Быстро собравшись и оставив трактор и дома с трупами и полутрупами в прежнем подвешенном состоянии, мы побежали к берегу озера, в сторону темневшей среди сугробов сараев. Хоть теперь мы и были без лыж, проблем с передвижением не было. Нечестивые дети Туманного Альбиона угнездились здесь довольно давно, И сообща со своей прислугой, успели протоптать там и сям на хуторе довольно вдушительные тропки, которые не смог полностью заместить недавний снегопад. Соколов, теперь он уже был с рюкзаком и автоматом Суоми, и объект, как им и было приказано, ушли вправо, а мы направились левее.